По мнению одних, говорит Смит, мы одобряем или не одобряем поступки, как собственные, так и чужие, смотря по тому, какое значение они имеют для нашего счастья или для нашей пользы. По мнению других, руководящим началом в этом случае является разум. По мнению третьих, наконец, особенное нравственное чувство. Смит не удовлетворяется ни одним из этих принципов. и выставляет симпатию как общее основание, определяющее наше отношение к поступкам. Всякое моральное суждение, по его мнению, есть выражение симпатии беспристрастного зрителя к тем побуждениям, которыми вызывается действие. Нравственность или безнравственность мыслимы только в обществе. Если бы человек не был общественным существом, то он не мог бы судить о поступках с моральной точки зрения. Только наблюдая за поведением других людей, мы начинаем составлять свои первые суждения о нравственности. Наблюдение совершается при помощи симпатии, сочувствия или сострадания, когда мы становимся на место наблюдаемого лица и представляем себе, что он испытывает. Если чувства и страсти известного лица находятся в полном соответствии с симпатиями постороннего наблюдателя, то последний обязательно признаёт их правильными и законными. Если же напротив такого соответствия не оказывается, то он считает их незаконными, неправильными, не соответствующими причинам, вызывающим их. Одобрять чувства и мнение другого лица значит находить, что мы им вполне сочувствуем. Не одобрять значит находить, что мы им не вполне сочувствуем. Приложение этой основной мысли к различным чувствам и страстям составляет главное содержание теории нравственных чувств. Для того, чтобы достигнуть действительного соответствия в чувствах, часто требуется известного рода усилие, как со стороны лица, которому сочувствуют, так и со стороны лица, которое сочувствует. Первое делает усилие, чтобы овладеть своими эмоциями или, по крайней мере, выражением их. и дать возможность второму свидетелю стать на его точку зрения. А это второе лицо-свидетель делает усилие, чтобы войти в положение человека, испытывающего известное ощущение. Первого рода усилия, когда они поражают нас и вместе с тем нравятся нам, дают начало почтенным добродетелям самоотвержения и самообладание. а второго рода, когда они проявляются с изысканной и неожиданной нежностью и кротостью, порождают мягкие добродетели человеколюбия. В этом последнем случае посторонний зритель симпатизирует не только чувству человека, но, во-первых, удовольствию, которое доставляет человеколюбие, и, во-вторых, признательности, которую оно возбуждает. Из симпатии к признательности, благодарности – возникает наше сознание заслуги, достоинства, добродетельных поступков. Своё начало симпатии Смит прилагает к самым разнообразным положениям и объясняет им не только отношения между отдельными людьми, но и различное общественное установление, сословное различие, обычаи, нравы, уголовные законы и так далее. Затем он переносит свое исследование в сферу самосознания и подвергает изучению происхождения и причины наших суждений о наших собственных поступках и чувствах. Мы можем судить о своих поступках, только отрешившись от самих себя. Мы должны, так сказать, раздвоиться в своем сознании. Одна часть нас становится воображаемым наблюдателем, ценителем и судьёю, руководящимся законами симпатии и антипатии. а другая – тем существом, поступки которого подлежат оценки. Посторонние наблюдатели могут ошибаться в своих похвалах и порицаниях, но внутреннему наблюдателю ближе известны все обстоятельства. Люди испытывают неполное поверхностное удовлетворение от уважения и удивления, которое воздаются им по ошибочной оценке их поступков. Они желают не только быть любимыми, но и быть действительно достойными любви они желают не только похвалы, но заслуженной похвалы, то есть быть достойными похвалы, хотя бы никто и не хвалил их. При этом следует однако заметить, что страдание, причиняемое нам незаслуженным порицанием, превосходит обыкновенно удовлетворение, испытываемое нами от незаслуженной похвалы. Природа, создавая человека для общественной жизни, говорит Смит: одарила его желанием нравиться ближним и опасением оскорбить их. Она побуждает его радоваться их расположению или страдать от их неприязни. Она устроила таким образом, чтобы одобрение прочих людей само по себе было для него приятно и лестно, а не одобрение их неприятно и оскорбительно. Но этого мало, чтобы сделать человека пригодным для общественной жизни. Поэтому природа не ограничилась тем, что одарила его желанием одобрения. Она внушила ему еще и желание быть достойным одобрения. Первое могло бы побудить человека казаться годным для общественной жизни. Второе было необходимо, чтобы действительно побудить его к приобретению свойств, требуемых подобной жизнью. Первое побуждало бы его лишь к тому, чтобы скрывать свои пороки и притворяться добродетельным. и только второе могло внушить ему настоящую любовь к добродетели и настоящее отвращение к пороку. Выше человеческого суда стоит суд своей собственной совести, суд воображаемого, беспристрастного и просвещенного постороннего свидетеля, суд, отыскиваемый каждым человеком в глубине своего сердца и служащий верховным посредником и вершителем всех наших действий. Приговоры обоих этих судов основаны на началах, хотя исходных в некоторых отношениях и близких друг с другом, но тем не менее, в действительности, различных и не одинаковых. Власть над нами мнения прочих людей основана на желании похвалы и на опасении порицания. Власть же совести основана на желании заслуженной похвалы и на отвращении к заслуженному порицанию. Если мнение прочих людей одобряет и восхваляет нас за поступки, которых мы не делали, за чувства, которые не побуждали нас к этим поступкам, то совесть наша тотчас же унижает в нас гордость, вызванную похвалами, и говорит нам, что так как нам известны собственные наши заслуги, то мы заслуживаем презрение за все, что принимаем сверхследуемого нам». Если люди упрекают нас в поступках, которых мы не делали, в побуждениях, которые нисколько не руководили нами, то внутренний голос совести исправляет ложное мнение посторонних людей и показывает нам, что мы ни в каком случае не заслуживаем несправедливо направленного против нас осуждения. Но в подобных случаях внутренний человек нередко бывает поражен и смущен жестокостью и криками посторонних людей. Естественное понимание того, что заслуживает похвалы и того, что заслуживает порицания, притупляется и приходит в оцепенение. Совесть никнет под напором всеобщего порицания и негодования. С другой стороны, присутствие посторонних людей и их суждения бывают часто необходимы, чтобы пробудить в человеке сознание своего долга. Если беспристрастных свидетелей нет, а присутствующие относятся к человеку с пристрастием и потворством, то нравственные чувства легко могут быть извращены. Низкий уровень партийной и международной нравственности, сравнительно с личной, объясняется, по мнению Смита, именно этим обстоятельствам. Извращение нашей совести происходит не только при отсутствии беспристрастных посторонних свидетелей, но и вследствие наших собственных эгоистических страстей, приводящих нас к несправедливым и насильственным поступкам. Мы нередко сами потворствуем себе. К счастью, природа не отдала нас всецело во власть самолюбивых самообольщений. Она поставила на страже нашего поведения общее правило нравственности. В основании их легло то, что постоянно одобрялось или порицалось в целом ряде частных случаев нашими нравственными способностями, нашим чувством приличия и достоинства. Раз эти правила были выработаны и установлены, они составили, так сказать, общий кодекс, к которому обращаются люди в затруднительных случаях. Наше уважение к общим правилам и есть, собственно, так называемое чувство долга. Начало, имеющее весьма важное значение в человеческой жизни. Единственное начало, которым вся масса человечества способна руководствоваться в своих поступках. Без такого священного уважения к правилам нравственности не было бы возможности рассчитывать ни на чье поведение. В дальнейшем изложении Смит останавливается на влиянии пользы, обычаев и моды на наше чувство одобрения или неодобрения в делах нравственности. Он отводит много места характеристики добродетельного человека, руководящегося в своих поступках благоразумием, справедливостью, великодушием и самообладанием, и в заключении дает очерк различных систем нравственной философии. Мы скажем еще несколько слов об отношении Смита к утилитаристам. Он не считал возможным вывести всю нравственность из принципа пользы. В системах, выводящих принцип одобрения из нашего личного интереса, он находит много смутного и неопределенного. Польза сопровождает всякую добродетель, а не порождает ее. И этот элемент полезности придает особенную силу и прелесть добродетели. когда утилитаристы развивают свою идею пользы, то читатель, говорит Смит, восхищается новостью и широтою выставляемых перед ним воззрений. Он различает в добродетели новую красоту, а в пороке – новое безобразие. Он приходит в такой восторг, что у него не остается даже охоты подумать, что так как все эти политические соображения о полезности никогда не приходят ему в голову, то они не могут быть источником того одобрения или неодобрения, какие до этого воздавались им добродетели и пороку. Философы, полагавшие в основании нравственности принцип пользы, близко подходили, по мнению Смита, к понятию симпатии. Но они смутно представляли его себе и не могли формулировать. «Система, выводящая все наши страсти и все наши чувства из любви к самому себе», говорит он, — Система, наделавшая в мире столько шума, но ни разу еще достаточно полная и ясная, неразвитая, возникла, мне кажется, из неправильного и смутного понимания системы симпатии. Своё начало симпатии Смит во всяком случае не считает возможным свести ни на начало пользы, ни на начало эгоизма. Она представляет более широкое понятие. Таким образом, Смит не был утилитаристом, но вместе с Юмом они расчистили почву и подготовили ее для развития новейшей утилитарной школы в Англии в лице Бентома и его последователей. Мы уже говорили, что кроме исследований о богатстве народов и теории нравственных чувств, от Смита осталось еще несколько произведений, незаконченных работ и отрывков. Они не имели и не имеют серьезного значения. Три работы, из которых первая самая большая по объему. по истории астрономии, по истории физических наук в древние времена и по истории логики и метафизики в древние времена, носят одно общее заглавие – принципы, лежащие в основании философских исследований. Очевидно, они должны были составить одно целое. Имея в виду свою обширную схему, Смит приступал к выполнению ее с разных концов. Этюду по истории астрономии предпосланы общие рассуждения о чувстве удивительного и чудесного, а также о возникновении философии. Но и эта работа осталась не хотя только ее одну из всех оставленных рукописей Смит считал стоящие издания и как отрывок из задуманного в юности труда. Два же других отрывка занимают по несколько страниц и не имеют никакого общего значения. В рассуждении относительно первоначального образования языков, законченной работе, Смит обнаруживает свою обычную способность пояснять примерами устанавливаемое положение. Он доказывает, что язык становится тем проще по своим основным правилам и принципам, чем сложнее он делается по своему строению, и проводит параллель между постепенным усовершенствованием языка и постепенным усовершенствованием машины. как в машинном деле, так и в языке, обнаруживается стремление множества отдельных сил и начал заменять одною силою, одним принципом, вызывающим множество последствий. Однако эти упрощения, вместо того, чтобы делать средства, которыми располагает язык, для достижения своей цели более совершенными, делают их на самом деле менее совершенными. В этюде о подражании, проявляющемся в так называемых Смит толкует о живописи, скульптуре, музыке, танцах, поэзии с точки зрения подражания, которое лежит в основании их и сопоставляет эти искусства одни с другими. По стилю этот этюд сильно напоминает теорию нравственных чувств, но рассматриваемый в целом он должен быть поставлен намного ниже последнего произведения. Наконец, нам остается упомянуть еще об опытах Смита, о внешних чувствах и о сходстве между некоторыми английскими и итальянскими стихами. Все эти работы в настоящее время интересны лишь как свидетельство того, насколько широки и разнообразны были умственные интересы мыслителя, положившего основание такой деловой и узкой, по мнению многих, науки, как политическая экономия. От вопросов о бытии мира до вопросов о танцах все интересовало его. Таким именно бывает и должен быть всякий мыслитель, создающий эпоху в общем ходе развития человеческой мысли. Глава 4. Адам Смит как писатель и мыслитель. Исследование о богатстве народов. Метод, содержание, две первые книги исследований, разделение труда, обмен, драгоценные металлы, миновая ценность, труд, как мерило миновой ценности, действительная и нарицательная цена, составные части, из которых она слагается, естественная и рыночная цена, заработная плата, прибыль на капитал, поземельная рента, Интересы землевладельцев, рабочих, капиталистов Хотя так называемая классическая политическая экономия ведет свое начало от Адама Смита, однако этот великий мыслитель не повинен в ее абстрактных блужданиях и погрешностях. Бокль потратил немало усилий для того, чтобы доказать, что метод богатства народов чисто дедуктивный, он построил свой вывод, главным образом, на двух следующих посылках. Во-первых, все мыслители-шотландцы в противоположность мыслителям-англичанам следовали дедуктивному методу. И во-вторых, политическая экономия – наука дедуктивная. Под влиянием этой предвзятой мысли Бокль просмотрел конкретный характер богатства народов и приписал необычайные заслуги диалектическому искусству, с каким Смит исследовал предмет своей книги. Между тем, всякого читателя, не предубежденного в пользу того или другого метода в политической экономии, При чтении этой книги поражает первым делом необычайная способность автора к наблюдению над общественными явлениями и его чрезвычайно обширное по тому времени знакомство с фактами прошедшей и современной жизни. Вы чувствуете широчайший ум, охватывающий массу явлений, ум проникающий до костей действительной природы явлений и описывающий их с ясностью которой не удалось превзойти никому из последующих самостоятельных политэкономов. Вы не встретите у Смита рассуждений, старательно нанизываемых с той целью, чтобы получить те или другие выводы из отвлеченных положений. Но зато встречаетесь на каждом шагу с фактами и чувствуете непосредственное соприкосновение мысли автора с действительной реальной жизнью. Только благодаря такому конкретному характеру книга эта имела необычайный успех в деловых политических сферах и стала со временем руководством для выдающихся государственных деятелей. Обсуждая вопрос за вопросом, Смит все больше и больше входит в частности и как бы вовсе не заботится об общих отвлеченных заключениях. Некоторые из писателей не признают даже цельность и связность в его великом произведении. Так он в действительности был далек от пресловутого дедуцирования, прославившего впоследствии некоторых из его якобы учеников. Не следует, однако, впадать в противоположную крайность и искать в богатстве народов применение индуктивного метода и тем более исторического. У Смита есть свои обобщения, свои посылки, из которых он исходит, или вернее, которыми он освещает явления. У него есть одним словом своя гипотеза. Без этого все исследование обратилось бы в простой набор фактов. Гипотеза только тогда становится злом, когда ею пользуются для того, чтобы делать разные выводы, выкладки безотносительно к действительности. Отвлеченная гипотеза зло, если она является, так сказать, господином в рассуждениях, а не слугою, средством. Она зло, если находится в противоречии с всеобщими фактами человеческой или внешней природы. В противном случае она вполне законное и плодотворное средство для поиска истины. Такой посылкой в богатстве народов является утверждение, что человек в своих материальных делах руководиться выгодою и что личная выгода есть самый надежный компас не только в личной, но и в общественной жизни. Эти утверждения, если придать им исключительный характер и приложить к ним дедуктивный метод, могут привести к нелепым и даже чудовищным с человеческой точки зрения выводам, что и случилось с ортодоксальными последователями классической политической экономии. Но если иметь в виду такой строй общественной и личной жизни, в котором личная выгода является на самом деле основным импульсом деятельности и в котором вместе с тем царит самая строгая правительственная регламентация экономической деятельности, и если при этом, не доверяя дедукции, поставить на первое место наблюдение, то те же исходные утверждения приведут к совершенно иным выводам. Адам Смит при помощи своей гипотезы сделал поистине великие открытия в области политической экономии. А что ученые-филистеры превратили эту гипотезу в злополучный символ веры буржуазного мира созерцания, в этом вина не Адама Смита и не его гипотезы. Итак, будучи истинно великим мыслителем, Адам Смит пользуется и индуктивным и дедуктивным методами. А вернее, сознательно не пользуется ни тем ни другим, как мы их понимаем теперь. По крайней мере, он нигде не говорит о своем методе. Проницательный глаз, ясный и широкий ум и то чутье действительности, которое свойственно всем великим людям, ученым, поэтам, общественным деятелям, вот чем он руководился в своем исследовании. а не заманчивой стройностью того или другого метода. Содержание исследований о народном богатстве чрезвычайно разнообразно. Простое перечисление наиболее крупных из рассмотренных Смитом вопросов занимает у Бокля больше страницы большого формата. Всё сочинение, состоящее из пяти книг, можно разделить по содержанию на четыре части. Первые две книги посвящены основным вопросам, Это теоретическая часть, то, что, собственно, понимают под политической экономией. В третьей книге Смит занимается историей земледелия, историей возникновения и развития городов после падения Римской империи и исследует влияние торговой деятельности и промышленных городов на земледелие сельских округов. В четвертой он трактует о политэкономических системах. рассматривает и опровергает меркантильную теорию и учение физиократов в пятой говорит о государственных доходах и расходах о налогах и вмешательстве государства таким образом если в первых двух книгах адам смит излагает основные политэкономические понятия то в остальных трех он делает попытку применить свою теорию к решению вопроса об отношении государства к народному хозяйству Теоретическая часть открывается рассуждением о разделении труда. Выяснив значение разделения труда, Адам Смит сделал целое открытие и сделал так, что его последователям немногое пришлось прибавить к сказанному по этому поводу учителям. Годичный труд народа есть первоначальный и основной источник, снабжающий всех предметами потребления и удобства. Народ бывает более или менее удовлетворительно снабжен этими предметами, смотря по отношению между количеством произведений труда или предметов, обмениваемых за эти произведения, и числом потребителей. Количество производимых в данном обществе предметов зависит, во-первых, от числа людей, занимающихся в нем полезными работами, во-вторых, и главнейшим образом, от искусства, быстроты и смышленности, с какими вообще производится работа. то есть от производительности труда. Главнейшее же условие производительности труда составляет его разделение. Разделение труда дает огромный прирост в количестве работы, благодаря, во-первых, увеличению ловкости каждого отдельного работника, во-вторых, сбережению времени, уходящего обыкновенно на переходы от одного занятия к другому, и, в-третьих, изобретению машин, облегчающих и сокращающих труд и доставляющих возможность одному человеку исполнять дело нескольких. Каким же образом человек приходит к мысли о разделении труда? Не путем ли сознательных размышлений о той громадной пользе, которую оно принесет для всех? Нет, отвечает Смит, на разделение труда не следует смотреть, как на результат человеческой мудрости. Оно было необходимым, хотя и весьма медленным и постепенным последствием известного стремления, свойственного всем людям, помимо какой бы то ни было заранее рассчитанной общей выгоды, стремления, побуждающего их к торгу, к обмену одной вещи на другую. Животное, достигнув полного развития, становится вполне независимым. Человек же постоянно нуждается в помощи ближних. Положиться на их благорасположение было бы очень рискованно, поэтому он обращается к их выгоде и говорит им «Дайте мне то, что нужно мне, и вы получите от меня то, что нужно вам». Большая часть всех столь необходимых для нас услуг получается именно таким образом. Итак, уверенность в возможности обменять весь излишек своих собственных произведений на такие произведения других людей, в которых человек может испытывать нужду, побуждает его избрать какое-либо исключительное занятие и воспитывать и совершенствовать все свои способности к этому отдельному роду занятий. Что касается природных различий в способностях людей… то они на самом деле гораздо менее значительны, чем мы то обыкновенно себе представляем. Различие между людьми, посвятившими себя самым противоположным занятиям, между мыслителем, например, и насильщиком, менее вытекает из их природы, чем из привычек и воспитания. Прежде чем они приступили к своим занятиям в первые 6 или 8 лет их жизни, Между тем и другим существовало, быть может, такое сходство, что ни родители, ни товарищи не находили между ними заметного различия. Около этого возраста или вскоре после него они обращены были к совершенно различным занятиям. С этих пор началось между ними несходство, мало-помалу увеличивавшееся до того, что философ по своему тщеславию уже с трудом соглашается признать хотя бы одну черту сходства между собою и чернорабочим. Таким образом, наблюдаемое нами различие в способностях есть не столько причина, сколько следствие разделения труда, вызываемого стремлением к обмену услуг. Этому же самому инстинктивному стремлению мы обязаны тем, что разнообразие наших способностей становится полезным для всех вообще. Многие животные породы, принимаемые за один вид, получили от природы отличительные свойства и различные склонности, несравненно более заметные, чем те, какие замечаются между людьми, прежде чем на них окажут свое действие привычка и воспитание. По природным свойствам, между философом и насильщиком, нет и половины того различия в дарованиях и умственных способностях, какое существует между дворовою собакою и борзою, между борзою и легавую, между последнюю и овчаркою. Тем не менее различные породы эти, хотя и принадлежащие одному и тому же виду, не приносят друг другу никакой пользы. Каждое животное принуждено поддерживать и защищать свое существование отдельно и независимо от других, и не в состоянии извлечь ни малейшей пользы от разнообразия в склонностях, разлитого природою по всей породе. Между людьми напротив того, самое противоположное дарование оказываются полезными одни для других благодаря благодетельной наклонности к обмену. Возникшее разделение труда развивается в зависимости от размеров возможного обмена, то есть от величины рынка, на котором могут быть обмениваемы произведения разделенного труда. Если рынок невелик, то никому не будет выгодно заниматься одним только делом, так как невозможно будет обменять весь излишек произведенных предметов, а следовательно и получить все те предметы потребления, которых человек сам не производит. Поэтому человеку приходится сообразно с рынком заниматься одним или многими делами. В городе могут существовать отдельный мясник, булочник, пивовар и так далее. но в глухой отдаленной деревне нет места для приложения их разделенного труда. И каждый хозяин должен быть собственным мясником, булышником, пивоваром и так далее. Естественно, что разделение труда сильнее развивается в странах приморских или располагающих хорошими речными сообщениями, чем в странах лишенных таких природных преимуществ, так как всякое облегчение сообщения равносильно расширению рынка. Чем сильнее развивается разделение труда, тем меньше каждый отдельный человек производит предметов, необходимых для своего личного потребления, и тем больше он должен выменять таких предметов на произведение собственного труда. Таким образом, каждый человек живет меною и становится как бы купцом, а все общество обращается, собственно, в общество торгующих людей». Но на первых ступенях развития такого оживленного обмена должно было встретиться множество затруднений. Положим, что у одного человека больше предметов потребления, чем ему нужно, между тем, как другой чувствует в них недостаток. Вследствие этого первый охотно променял бы часть своего избытка, а последний с такой же готовностью купил бы ее. Но если, по несчастью, последний не имеет ничего из того, что нужно первому, то между ними не может произойти никакого обмена. Чтобы выйти из такого затруднения, предусмотрительным людям оставалось только запасаться в обмен на собственное произведение такими предметами, которые хотя бы и не нужны были в данное время для их собственного потребления, но на которые другие люди охотно меняют свои произведения. С этой целью были перепробованы в разные времена и в разных странах различные предметы: скот, соль, раковины, сушеная рыба, табак, сахар и так далее. В конце концов, несомнная выгода побудила людей остановиться на драгоценных металлах. Действительно, металлы представляют в этом отношении то удобство, что по прочности своей не только могут сохраняться с наименьшую потерю, сравнительно с чем бы то ни было, но могут еще и делиться без ущерба на какое угодно число частей, а эти части могут быть снова слиты и обращены в одну массу. Свойство этого не имеет никакой другой товар, одинаковый с ними прочностью, и это преимущество делает их орудием более всего удобным для торговли и обращения. С течением времени слитки металлов подвергаются установленной чеканке, и монета входит во всеобщее употребление как орудие обмена. Но монеты, деньги представляют только орудие мены, Сама же мена совершается по законам, в основании которых лежит понятие о ценности. Учение о ценности, говорит господин Чупров, занимает главную часть богатства народов и составляет существенную заслугу её автора. Слово «ценность» имеет два значения. Оно обозначает полезность известного предмета и указывает на его покупательную силу. В первом случае мы получаем потребительную ценность, а во втором – миновую. «Ценность каждой вещи», – говорит Смит, – «для хозяина ее, если он не думает пользоваться ею или употреблять ее самолично, а намерен променять ее на другую вещь». равна количеству труда, какое он может купить или заказать за нее. Действительная ценность каждой вещи, то есть то, что на самом деле стоит вещь тому, кто желает приобрести ее, это есть труд и усилия, какие необходимо употребить, чтобы приобрести ее. А действительная ценность вещи для того, кто приобрел ее и желает сбыть или променять за другую вещь, есть труд и усилия, которые могут быть получены от других людей при ее содействии.